Девочка точно исполнила свое обещание. На следующий же день, сидя в своей комнате за уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением. Отпусти меня на минутку. Там пришла девочка. Какая еще девочка? Вчерашняя. Действительно, вчерашняя знакомка В эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую мать Петруся, свободно направилась к ней. Здравствуйте! Здравствуй, милая девочка. Здравствуй. Скажите, пожалуйста, это у вас есть слепой мальчик, да? У меня, милая, да, у меня. Вот видите ли, моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть? Это вчерашняя девочка, мама. Я говорил тебе. Здравствуй, Евелина. Только у меня теперь урок. Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя. Я у него попрошу. Между тем, крохотная женщина отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и протянула ему руку. Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил. Неужели, сударыня? Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу С этого дня между домиком арендатора и усадьбой завязались самые близкие отношения. Эвелина приходила к Петрусю ежедневно, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму.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 Когда она говорила о темноте, раскинувшейся над землей сырой и темной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Однажды, проходя мимо гостиной, Максим услышал какие-то странные музыкальные упражнения. В дверях он остановился. Петрик сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним стоял прирученный аист, которого Яхим подарил мальчику. Петрусь придерживал аист одной рукой, а другой тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. Мать с пылающим возбужденным лицом перебирала пальцами по клавишам, вызывая из инструмента звенящие высокие ноты. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руки, и низкие басовые ноты глухо раскатывались по комнате. И мать, и Эвелина, бывшая здесь же, внимательно следили за за выражением лица Петрика. Ануся, что это значит? Видишь ли, Максим, он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста. Право, он сам первый заговорил об этом. И мне кажется, что это правда. Ну так что же? Ничего, я только хотел ему немножко объяснить эту разницу различием звуков. Неожиданная идея. Я не сторонник ее. Ну, ведь он сам заговорил об этом, первый. Ну и что же из этого? Мы же все отлично понимаем. Петрик не может знать разницы между цветами. Нет, я знаю. Откуда же ты это можешь знать, мой мальчик? Так. Он говорит правду. Он многое знает так. Так? Ну что ж, мы потом поговорим об этом. А теперь идите в сад, дети. Сейчас время прогулки. Послушай меня, Анна... Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полный ответ. Мальчику остается только свыкнуться со своей слепотой. А нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Нужно, чтобы мальчик не сознавал бы недостатков своих чувств. Как мы, обладающие всеми пяти органами, не грустим от того, что у нас нет шестого. Мы грустим. Ну, что ты, Ануся? Мы грустим. Мы часто грустим о невозможном. Грустим о невозможном? Может быть, она и права. Только не грустим, а мечтаем. Стремимся достичь своей мечты. Сделать невозможное возможным. Да, я забываю о тех могучих побуждениях, которые заложены в детскую душу самой природой. Развить присущие мальчику задатки. Усилием своей мысли, своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы. Вот цель, ради которой стоит жить. Вот смысл существования – поставить вместо себя в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута. Да-да, бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный судьбой подымет со временем доступное ему оружие за других обездоленных жизни. И тогда я недаром проживу на свете изувеченный старый солдат. Пане Максим, бросьте, Ехим, свою глупую свистелку. Нет, пусть он играет. Погоди, Петрик, послушай, Ехим, что ты, мальчишка или подпасок в поле? Свистишь точно перепел в клетке. -хо -хо. Не скажите, паны Так у дуду не найти вам ни одного пастуха на Украине. Не то, что у то все свистелки. Тьфу! Прости, Боже, совсем поглупел паром.